«Моя бутылка в океане», глава девятая. Камай для островитянина довольно тощий. Или, может, он сильно похудел, и его татуировки завяли, как цветы в гербарии. Но не выцвели они черные, а густая борода и короткие волосы совсем седые. Он гордо распрямляется. Вот это улов! Двадцать лет ходит на траулере, ловит тунца и ската, но такого в его сети еще не попадалось. Полицейский в шортах и четыре красотки, все разные, от дамочки до начальницы, и каждая очень даже ничего в своем роде. Весь этот цветник собрался в хижине над портом, и все барышни, да и полицейский тоже так и впитывают его слова. Так что Камай, не заставляя себя упрашивать, рассказывает, что он видел, вернее, слышал. Он с утра встал рано, как обычно, часа в четыре, чтобы вытащить сети. Он всегда ходит одной дорогой от горы до порта Тахауку, пара часов через лес с налобным фонариком. На полпути рядом с хижиной мэра надо переходить через шоссе, а дальше вниз по крутой тропинке к порту. Хижина всегда стоит пустая, тем более в это время. Когда-то мэр водил туда свою подружку, но перестал после того, как попался, и из-за этого чуть гражданская война не началась, потому что все здесь между собой переженились, и на острове осталось не больше двух семей. Всё проще было бы, если бы можно было жене с роднёй изменять, — усмехается рыбак. Словом, с тех пор хижина стоит заброшенная, если не сказать проклятая. И прошлой ночью Камай сильно удивился, услышав там голоса. Громкий мужской голос и еле слышный женский шёпот. А потом крик. Кричал мужчина. И больше ничего. Камай уверен, что узнал голос. Это был голос писателя, того, что остановился у Таная. Позавчера этот тип целый день болтался в порту Тахауку, вроде бы хотел лодку нанять. Договаривался с другими рыбаками, не с ним. Может, его посудина маловато. Писатель или кто, Акамай прошел мимо, не задерживаясь. Не его дело лезть в ссоры приезжей парочки. Но и уши он затыкать не собирается. Писатель говорил что-то насчет «хотел знать правду, теперь знаешь». Похоже, ссора разгоралась, он еще подумал, что такие ссоры заканчиваются в постели. Вот только сегодня утром в порту все только о том и говорили, что в опасном солнце убили бельгийку, а писатели не могут найти. И Камай тут же позвонил танае Я, как и все остальные, слушаю рыбака. Мы все набились в хижину, здесь не тесно, но жарко и душно. От солнца железная крыша раскалилась, и мы поджариваемся, как рыбешки. Едкий пот ползет по спине, стекает между грудей, красные зернышки ожерелья намокли, рубашка и шорты липнут к купальнику, но я не жалуюсь, стараюсь не шевелиться. И мысленно благодарю Камая за то, что другие частично узнали тайну, а мне не пришлось ничего говорить, ни о чем рассказывать. Кроме того, я убедилась в своей правоте. Пьер Ив развлекается, играя на наших нервах. Он шлялся в порту, присматривая лодку. Он сбежал из этой тропической гарсоньерки, где вполне еще живой скрывался прошлой ночью. Этот гад где-то затаился и шпионит за нами, заставляя играть в игру, правила которой он нам объявил. «Пишите, что бы ни случилось, пишите». И тем самым выдал индульгенцию на убийство. Ян тоже пишет, что-то коротко черкает в блокноте. закрывает его и просит нас прижаться к стенам, чтобы он смог как следует тут все сфотографировать. Я стою вплотную к Маре Амбар. От нее тоже несет потом, но не свежим, остывшим. Вчерашним. Похоже, сегодня утром Эмбер только накраситься успела, но не мылась. Элоиза липнет к Яну под предлогом присмотра за своим телефоном, который она снова ему дала, чтобы он мог запечатлеть мерзкий интерьер лачуги. Грязный матрас... облупленная раковина, ржавые экраны, окна занавешены большими бело-красными маркистскими простынями, такие же простыни, смятые на матрасе, растерзанные коробки, набиты тарелками, чашками, стаканами, бутылками, столовыми приборами, рядом с импровизированным ложем два чемодана, куда Пив запихнул свои вещи, одежду, книги, часть заданий, которые мы ему сдали вчера. «В Яне я уверена», Он вернется сюда, чтобы поискать возможные следы. Волоски, отпечатки пальцев, пятна крови, спермы. Несмотря на скудную обстановку, у меня нет ни малейших сомнений насчет того, как использовалась эта гарсоньерка. Пьер Ив Франсуа здесь спал. С женщиной. Каждая из нас это поняла и следит за остальными. «Мы четыре самки», Тремся одна о другую, принюхиваемся, только что не ощупываем друг дружку. Которая? Которая из нас спала с этим самцом, даже не сказать, что доминирующим, скорее глуповатый бета-самец, чем альфа? Да нет, если подумать, не так уж он глуповат. Ян подходит к стенным шкафам, чтобы сфотографировать их внутри, и просит Лоизу подвинуться, и, воспользовавшись случаем, ее лапает. Меня начинает раздражать эта депрессивная бумага-марака, которая перед единственным мужчиной в пансионе строит из себя невинность. Мария Амбар лицемерно отводит глаза, будто не видит, во что они играют. Можно подумать, она жалеет бедняжку Форейн. Мне нельзя отвлекаться. Я должна все замечать, чтобы все потом записывать, каждую улику, каждое ощущение для своей океанской бутылки. Не знаю, прочтут ли ее миллионы читателей или всего один следователь. То и другое, капитан. Ян выдвигает ящики немногочисленных шкафов. которые из трех приходила сюда встречаться с Пьер Ивом. Мария Амбар? Эла...» я резко обрываю нить своих мыслей. У меня внезапно появляется гипотеза, которая все переворачивает. «А если это не была ни одна из этих трех? А если это была Мартина? А если речь шла не о любовном свидании? Мартина ушла ночью из опасного солнца, встретилась в хижине с Пифом, они из-за чего-то поссорились, она хотела его оглушить, промахнулась, он закричал, но не промахнулся, и убил ее. Тихо притащила обратно в пансион», устроил всю эту инсценировку, стакана на низком столике, игла-татуировщик и десяток заметных ран. И тогда понятно, почему Мартина выглядела так, будто совсем не страдала. Обман продержится какое-то время, пока не появится суд-медэксперт. Первый осмотр места преступления, на этот раз без трупа, кажется, подходит к концу. Камай торопится, ему пора выходить в море. Мариамбор уходит, и лаиза тоже. Я задерживаюсь, продолжаю следить. Ян, думая, что остался один, быстро лезет в последний ящик, достает оттуда листок бумаги, прячет его в карман. У него это решительно входит в привычку. Тут он замечает, что я все еще здесь, пристально на меня смотрит, потом опускает глаза, будто пойманный с поличным вор. Почему? Спросить у него? Нет, потом. Остальные ждут нас снаружи. И я тоже выхожу. Вот и грязная занавеска, за которой сегодня ночью Пьер Ив и его красотка сначала ругались, затем пытались помириться, а потом стали друг дружку убивать. Сначала это просто ощущение, будто что-то от меня в этой сцене ускользает, что-то невидимое. И все же оно здесь, вокруг меня, совсем рядом. Я лихорадочно соображаю, уже стоя на пороге. Может, у меня больше не будет случая сюда вернуться? Что я упустила? Ян идет следом, тыльной стороной ладони отводит маркистскую тряпку. И вдруг до меня доходит. Я ничего такого не вижу и не слышу. Я это просто чувствую. Духи. Запах, впитавшийся в занавеску. Едва уловимый. Но я уверена, что не ошиблась. Фобур, 24, Атермес. Это очень дорогие духи, и могу вас заверить, что на Хивао их не купишь. Мария Амбар ими душилась и вчера, и все дни с тех пор, как приехала. Но только не сегодня утром. Ян тоже почувствовал запах. Он что-то заподозрил, и потому на этот раз настаивал, чтобы Майма держалась подальше отсюда, потому что она могла узнать духи своей матери. Я вспоминаю, как разозлилась Майма, когда он велел ей оставаться в пансионе, и мама на этот раз не уступила. «Оставайся здесь, с По и мааной А я отвела глаза и потрогала свои красные бусы. «Прости, Майма, но это уже не игра. А тебе всего шестнадцать, и мы должны тебя оберегать. Кто-то из нас совершил убийство, и вполне может быть, что он на этом...» Не остановится. Дневник Маймы. Топю. Я в ярости металась взад и вперёд по кухне. Все меня бросили, и даже Клем не заступилась. Только поёрзала, отвела глаза и потеребила свои красные бусы. Ничего, Клем, я уловила сообщение при помощи телепатии. По острову бродит убийца, а ты ещё ребёнок. И мы с Яном, и твоей мамой за тебя отвечаем, и всё такое прочее. о с Муаной, строго следуя указаниям Таная, готовили фири-фири, оладьи на кокосовом молоке. Сидели рядышком и в четыре руки смешивали муку с сахаром, резали стручки ванили, терли кокосы, так, будто ими управлял единый мозг. Я и не думала им помогать. С меня хватало и того, что я торчала там, как на привязи, и с завистью смотрела на квохчущих за окном кур. Даже они свободнее меня. А я-то вообразила, будто и впрямь стала помощницей моего капитана. Ага, как же. Появилась малейшая опасность, и меня тут же задвинули. Отошла в сторону, остановилась перед чёрной доской. До того, как умру, мне хотелось бы... Рассеянно просмотрела записи, оставленные недавними постояльцами, уже покинувшими Хива-Оа, уехавшими далеко отсюда. Выиграть 120 миллионов лет в лотерею. Найти, где продают билеты в рай, и купить билет туда и обратно. Чтобы у меня было 18 детей и 73 внука». Почерк, разумеется, мужской. Чуть подальше в рамке Брэль с последней своей возлюбленной Мэдли улыбался, выставив зубы вперёд. У него лошадиная улыбка. Неудивительно, что он здесь так прижился. послушать его, так осторожный человек убогий. А если это женщина? Старый жена-ненавистник. Неудивительно и то, что тебе так хорошо было на земле мужчин. Легко рассказывать о детстве словами поэта или кистью художника, предоставив жене растить детишек в равнинной стране за 15 тысяч километров отсюда. Брель с Гогеном друг друга стоили». Это остров не маркиз, а маркизов, герцогов, захудалых властителей кокосового княжества. Я злилась. Не могла больше торчать там, в кокосово-ванильном облаке. Из головы не шли Ян и эти тетки, которые грызли ручки, так и не написав ни слова. Из головы не шла зарезанная тетина на кровати. Из головы не шло расследование, которое я могла бы подтолкнуть». Таная, которой надоело смотреть, как я кружу по комнате, будто привязанная к лошадь, предложила компромисс. «Майма, поможешь мне? Собери копру с сушилки в саду. Только далеко не уходи». «Копра — это сушёный кокос. Главное — богатство острова. В каждом доме, в каждой долине есть такие сушилки. Кокосовый орех используют вместо всего. Вместо мыла, вместо крема, вместо духов». Я не ответила. Я не котенок, которого выпускают на балкон, чтобы не точил когти, а ковер. Плюхнулась на диван напротив одного из двух больших зеркал и потянулась за буклетом фестиваля искусств Маркизских островов. «Спасибо за помощь», — вздохнула Таная. «Схожу сама». Как только она вышла со своей корзиной, я вскочила. «Ты куда?» — спросила По. «Пройтись». «Тебе не разрешили выходить». Пов всего на год старше меня, а строит из себя мамочку. Я только спущусь в погреб попрощаться с Тетиной. Я имею право туда пойти. «Нет, не имеешь!» — влезла Моана. «Это место — Тапю!» Моана старше меня на два года, но вполне годится в бабушке. «Тапю» — так здесь называют табу. Островитяне придумали это слово для обозначения всего запретного и священного — Так говорят про людей, места и даже предметы. В общем, табу — это правила, которые мешают взрослым жить, устаревшие правила, которые дети просто обязаны разрушить. Табу, табу. Молчок, роток на замок, — сказала я, приложив палец к губам. И захлопнула за собой дверь. Глянула направо, потом налево, на Таная, которая хлопотала под бугенвелеями и сорвалась с места. До фары Таная отсюда по аллее пятьдесят метров. Мне было велено не уходить из пансиона. Я ничего не нарушала. В погреб вела темная крутая лестница. Я уже хотела сбежать по ступенькам. В темноте я вижу не хуже кошки. И тут послышались шаги. Кто-то поднимался из погреба. Кто-то шел из запретного места. Я заставила себя стоять неподвижно. кто мог оттуда выйти? Титина же не воскресла. А может, там был священник? Или Таная? Шаги тяжелые, мужские. И вдруг слабый свет, который шел снизу, исчез. Кто-то громоздкий, продолжая подниматься по лестнице, его перекрыл. Мужчина. Весь в татуировках с головы до пят, белые диктаторские усы щеткой. седые курчавые волосы, маркистская рубашка с короткими рукавами, из которых торчали ручищи душителя, в одной зажата туристическая палка. Похоже, он смутился от того, что его застукали. Поравнявшись со мной, он опустил глаза и быстро двинулся прочь. «Это еще кто такой?» Я провожала его глазами, пока могла. Он шел слегка прихрамывая, ноги у него были кривые, походка как у Чаплина. а потом сбежала вниз по ступенькам. Титина словно спала, вытянувшись на матрасе, уложенном прямо на пол и застеленном большим куском белой ткани с синими маркистскими крестами. Она была в том же, в чем ее нашли мертвой, в длинной рубахе с огромными ромашками, затмевающими букеты стрелицей, которые она и расставила вокруг ее ложа. Цветы стерегли ее вечный сон, будто застывшие оранжевые бабочки. И у меня вдруг появился вопрос. Здесь тетину не похоронят. Ее тело отправят самолетом в Брюссель через Папиетто и Париж? Тогда она проделала бы в обратном направлении путь ее кумира Жака, который умер в Париже, а похоронен здесь. Сначала один вопрос, а потом целая куча. позаботиться об этом последнем путешествии? Что станет с ее кошками? Не увидеть Титине настоящей Венеции, не видать ей родную Бельгию, ни чемпионкой мира по футболу, ни частью Франции, ни страной Нобелевского лауреата по литературе, гениального автора комиксов. Титина больше никогда не увидит того единственного, кого любила за всю свою жизнь». Я вспомнила про чёрную жемчужину, которую она носила на шее, редкую и, похоже, невероятно дорогую. Была ли это память о возлюбленном? Таная прикрыла шею Титины тонким платком, не сняв с неё цепочки с жемчужиной. Титину так с ней похоронят? У меня в глазах потемнело. Я смотрела на платок, повязанный вокруг шеи, но никакой драгоценности не видела. Я почувствовала, как пульс у меня резко участился. «Тише, сердечко мое, тише!» Таная сказала, что повесила жемчужину на шею Титине. После этого никто не входил в это запретное место, кроме священника, Таная, По, Моаны, меня и этого типа с татуировками. Того человека, который поднимался за своей тростью, опустив голову и не глядя мне в глаза. «Словно вор!» Я взлетела по лестнице, вне себя. Надо быть последним подонком, чтобы вот так вломиться в запретное место и ограбить мёртвую, даже если речь идёт о жемчужине, которая стоит больше двухсот тысяч тихоокеанских франков. Не прошло её пяти секунд, а я уже стояла на аллее перед фарой и мысленно повторяла указания Яна и Таная. Ни в коем случае не оставаться одной, ни в коем случае не уходить далеко». но вот только этот похититель жемчуга далеко уйти не успел, и я позволила себе устроить спринт до конца сада. Дорога идёт мимо пансиона, и уйти он мог только в двух направлениях — направо к порту, налево к деревне, если хромой не прибавил шагу. Я запыхалась, но добежала. Я была права. Вор не торопился. Он пошёл направо. Теперь он был сотней метров выше — шагал, опираясь на палку своей странной утиной походкой. Или нет, скорее походкой свиньи, охромевшей от того, что слишком долго была привязана за ногу. И на совести у него, похоже, не было никакого груза. Идти за ним? Я быстро с собой договорилась. Не могла же я позволить ему скрыться? Вышла за ворота пансиона и прибавила шагу, чтобы подойти к нему поближе. Не слишком близко, но не терять из виду. Метр за метром я сокращала расстояние между нами, словно бродячий пёс, идущий следом за незнакомцем, которого принимает за хозяина. В точности, как в фильме Чаплина. Я отставала от него всего на пятнадцать метров, и меня почти не прикрывал ряд банановых пальм. Стоило Чаплину обернуться, и я пропала. Я знала, что Ян и остальные пошли в хижину мэра. Она в той же стороне. Но до неё было ещё далеко, больше километра и десяток поворотов. И тут у меня сердце остановилось. Я подошла достаточно близко, чтобы разглядеть татуировки Чаплина. Чешую на шее, змей, которые струйками чёрного пота стекали по его рукам до кистей, до пальцев. И заканчивались круглой чёрной каплей. «Жемчужина!» Этот тип, зажав в кулаке цепочку, разгуливал с жемчужиной титины, как будто так и надо. Я внезапно осознала опасность, но это не заставило меня сдаться. Не теперь. Просто надо быть более внимательной, передвигаться короткими перебежками, прячась за стволами банановых пальм, кофейных деревьев, папайи. «Как в игре раз-два-три замри. Пробежать десять метров, потом остановиться, спрятаться, двинуться дальше». «Раз, два, три, замри!» Иногда меня изумляет собственная тупость. «Раз, два, три!» Чарли Чаплин обернулся. Я стояла на шоссе в тридцати метрах от него. Мы уставились друг на друга, как два кота, не поделивших территорию. Хотя я прекрасно знала, что в этой игре рассчитывать мне не на что. Глаза у меня, наверное, блестели, как у парализованной страхом малявки. А в глазах стоящего передо мной мужчины безжалостный холод мешался с лихорадочным жаром, как у актеров в старых черно-белых фильмах. Почти так, будто он не различал красок, ни синевы океана, ни зелени кокосовых пальм. Почти так, будто он меня не видел. Вернее, со мной можно было не считаться. Я для него была лишь помехой, шумом мотора, эхом его шагов, жужжанием, которое должно было смолкнуть. взгляд безумца а главное в нем читалась эта проклятая полинезийская меланхолия тихоокеанская тоска такой же депрессивный взгляд часто бывал у мамы я не знала закричать или нет если бы чарли чаплин сделал хоть один шаг я заорала бы позвала бы на помощь и убежала я быстро бегаю я легче и проворнее этого хромого. если бы я рванула напрямиг через банановую рощу он бы ни за что меня не догнал Чёрная жемчужина замерла в руке Чаплина. Кажется, в уголках глаз у него стеклянно блеснули ещё две бусинки. Потом, не сказав ни слова, старый островитянин медленно поковылял дальше, оставив меня стоять столбом. Нет уж, я не могла его так отпустить, как будто он напугал меня своим взглядом зомби. Я просто решила быть осторожнее, дать ему отойти подальше метров на сто и скрыться за поворотом. На несколько мгновений я потеряла его из виду. Шла и твердила в такт шагам. «Не ускоряйся, майма Может быть, это ловушка. Не ускоряйся». «Я всё сделала правильно». Чарли Чаплин снова показался чуть подальше, на выходе из поворота над океаном. Шагал в том же темпе. Ничто его не заботило и не тревожило. Наглости ему было не занимать. Мне достаточно было позвать на помощь, крикнуть «Держи вора!» и появился бы кто-нибудь из местных. Чарли с его палкой и кривыми ногами вряд ли смог бы убежать. Как он смел разгуливать среди бела дня с этой краденой жемчужиной в руке? И в ту же секунду, как задала себе этот вопрос, я получила ответ. У Чарли уже не было жемчужины. Я больше ничего не видела у него в руке. Хитрый старик воспользовался тем, что я на минуту потеряла его из виду и избавился от жемчужины. Что, если и хромым он только притворялся? Я выругала себя за наивность. На что я рассчитывала? Что Чарли даст поймать себя с поличным? Повелась на эти движения актера немого кино при ускоренной съемке? Все логично. Он испугался, что я его заложу, и скинул где-нибудь украшение. Повесил на ветку фисташкового дерева или спрятал под банановым листом, чтобы потом в любой момент вернуться и забрать — Даже если бы мы в десятером стали искать, как его найти? С тем же успехом можно искать косточку личи в пальмовой роще. Чарли Чаплин ковылял дальше, будто и не думал останавливаться. После этого долгого подъёма он мог или спуститься к порту, и тогда непременно прошёл бы мимо тики с цветами и мимо хижины мэра, или прямиком дунуть к аэропорту. Но Чарли не выбрал ни первое направление — не второй путь. Он потопал прямо по склону и скрылся в лесу. Несколько веток качнулись у него за спиной и снова замерли. Вот уж чего не ждала. Там же ничего нет. Наверное, Чарли — старый отшельник. Поставил себе палатку на Миае в долине, охотился на кабанов, собирал ягоды и воровал деньги на выпивку в уединённо стоящих домах. Ага. В следующую секунду я поняла, что это не так. Не складывалось одно с другим. Хотя у Чарли походка была не твёрдая, пьяным он не выглядел. Я и не заметила, как тоже двинулась дальше. Поравнялась с цветочным тики. По другую сторону от дороги кобыла равнодушно ощипывала листья хлопкового дерева. Я машинально наклонилась и стала разглядывать дикие цветы в канаве. Шарила взглядом между белыми звёздами Хои и розовыми хвостиками окалифы, высматривала, не блеснёт ли где чёрная жемчужина, а потом снова обругала себя за тупость. Чарли мог попросту сунуть цепочку с подвеской в карман. А вдруг он спрятался за стволом и приготовился на меня наброситься, когда я пойду мимо. Зачем мне идти дальше? Я резко остановилась. Как-то неожиданно передо мной оказался цветочный тики, наполовину высунувшийся из канавы. Пятый если считать их в том же порядке, в каком я показывала их клем Тики, от которого должна была исходить мана доброжелательности и чувствительности, единственный, с которым я никогда не встречалась. Господи! Я глазам своим не поверила. Черная жемчужина висела на шее статуи. Мирно покоилась в выемке роскошной каменной груди. Ни малейшего сомнения. Драгоценная жемчужина Титины. Я ее узнала. за гипнотизированная чёрным шариком, я протянула к нему руку. То есть это я сначала подумала, что шариком. Я не способна была сопротивляться. Меня будто заставляло это делать мана, которая была сильнее моей воли. Мой взгляд от жемчужины поднимался к лицу Тики. Я его знала! Я видела его раньше! Не смогла бы сказать где, но точно знала, что это лицо... с непомерно огромными глазами и широким лбом, эти украшенные цветами волосы, я уже видела. Кто? Где? Я должна была вспомнить. Я должна была отнести подвеску Таная. Я должна... Лес расступился передо мной в тот самый миг, когда я прикоснулась к жемчужине.